Глава пятнадцатая. Все самые быстроходные линейные крейсера разбить на десятки и отправить в ближайшие звездные системы, приказался от Кали, играя в руке как с ненужной безделушкой и браслетом артефактом. Следить за любыми передвижениями и прыжками всех подразделений врага. Сейчас он связался со своими старшими офицерами, которые внимательно слушали каждое слово командующего, глядя на него преданными глазами с экранов мониторов. Шестой жёлтый легион в походном построении шёл прочь от Артокерты, оставляя позади себя космическое пространство с десятками тысяч погибших кораблей. Сэт улыбнулся тому, что ни один из его крейсеров не пострадал в этой бойне у планеты Крепости. Это уже была некая победа, ведь Калим мог вообще не выбраться из переделки. У него под рукой был самый маленький флот из всех остальных, а теперь он и вовсе не казался уж таким малочисленным в сравнении с теми же разбитыми на голову туранцами. Более того, Кале не только не потерял ни одного корабля, но и приобрёл ценный артефакт браслет, усиливающий таранную мощь флота, на флагман которого тот будет активирован. И пусть пока это лишь красивая безделушка, холодно улыбнулся сет, но я знаю, что она принесёт мне со временем огромные бонусы в той войне за власть, которую только теперь я и начинаю. Кале, когда забирал артефакт, уже знал, что тот не будет работать. Тем не менее, он его взял и припас до лучших времён. Дарния поможет мне его активировать. Сразу понял Сет, кому нужно обращаться. А Ален Дарния, как я видел, сейчас находится на корабле Александра Василькова. Что ж, это еще один повод отправиться на поиски его маленького отряда. Генерал-министр Сет Кали, в отличие от остальных князей и флотоводцев, думал на несколько ходов вперед. Ему не так был важен артефакт, от обладания которым он, конечно же, не стал отказываться. Нет, Кали прежде всего было важно понять и решить. Что делать в дальнейших сложившихся условиях? А какие подразделения нам считать вражескими? Задал уточняющий вопрос один из сантурьонов. За кем следить в первую очередь, господин? За всеми разом. Резко ответил Кали своему офицеру. Сейчас все они, и Птолемеи, и Лиздессы, и князья-протекторы являются нашими смертельными врагами. Время лицемерия и ненадежных союзов прошло. Теперь каждый сам за себя. Следите за манёврами любой группы кораблей численностью не меньше соттории, докладывать мне лично о каждом таком факте. Сетхали молчал и долго всматривался в цветную тактическую карту ближнего космоса и был полностью погружён в собственные мысли. Я должен первым найти Василькова, говорил он сам себе. Найти и снова стать его другом и союзником. Это единственный шанс, чтобы встать в один с ним ряд за спиной маленького императора. Я приведу к Ван Мину самые боеспособные легионы империи и заслужу тем самым его полное доверие. С помощью моих кораблей император снова завоёвыет себе трон на Астрополисе. Затем мне нужно будет устранить всех тех, кто кроме меня может влиять на мальчика. Если среди таковых окажется вдовствующая императрица Таисия, Дарне или даже генерал Васильков, то как бы мне ни хотелось, я уберу всех их с дороги. Когда я стану первым советником и другом императора, игас сосредоточу в своих руках настоящую власть и тогда больше света больше света требовал увеличить освещённость аудиенц зала князь Виктор Висконти расплескивая вино из кубка в трясущейся руке вельможа восседал на большом золотом троне посреди всеобщего веселья и вакханалии творящихся вокруг князь весело и безмятежно праздновал на своём флагманском корабле столь удачную для себя, как он искренне считал, победу Его флот целым и невредимым, если не считать один рассеянный красный легион, тот, что попытался встать на маршруте следования генерала Василькова. Флот был от планеты крепости, а в руках Виктора сейчас находился древний альтарианский артефакт — браслет, способный уберечь его корабли от любого транного удара противника. Для князя, который собственными глазами видел гибель почти ста тысяч боевых кораблей у Сартакерта и двое стандартных суток тому назад, такой исход для собственного флота. являлся большой удачей. Да, ни его, ни князя Веты и не было в рядах победителей и освободителей императорского трона. Но и Павел Петрович Деса, который таковым считался, в итоге тоже мало что получил. За командующим Деса осталась зеркальная крепость, за контроль над которой он заплатил тысячами своих погибших экипажей. Но Сартакерта ничего не давала лису в стратегическом плане. Конечно, главной победой для Северян было то, что флоты Туранцев и Птолемея Янга были разгромлены. Однако, что касаемо первого министра, это поражение еще не означало окончательного поражения в гражданской войне. В общем, все самые опасные противники князя Висконти были сейчас обескровлены, и сколько нужно будет времени и ресурсов им, чтобы залезать раны, неизвестно, но точно не мало. У Виктора в руках был артефакт и огромное количество планов на ближайшее будущее. Сейчас наступало время, когда можно было безнаказанно начать подминать под себя новые звёздные системы и даже целые протектораты, и никто из его врагов не сможет помешать семье Висконти начать настоящую тотальную экспансию в нейтральных секторах пространства. Да, семья князя была огромна, и новые звёздные системы ей требовались в большом количестве. В данный момент в аудиенса зале флагманского крейсера собралась лишь небольшая часть плодовитого рода Висконти, около 40 человек. Все ближайшие и дальние родичи, братья и сёстры князя, сипили и ели без меры, поднимая тост за тостом в честь их великого и мудрого старшего родственника, так ловко провернувшего данную операцию. "Слава нашему господину и брату", кричали легаты и старшие центурионы, поднимая вверх кубки. "Слава нашему великому дому! И его слава будет ещё больше, как только мы возьмём под контроль все ближайшие к нашим родовым планетам протектораты. весело смеясь в пьяном запале кричал в ответ князь Виктор: "Эй-я, эй-я, эй-я!" разносился по отсекам флагманный боевой победный клич рода Висконти. "Что вы здесь разорались, как полуумные?" В зал медленно вошла старая сухая женщина со строгим похожим на восковую маску лицом. "Какой из побед вы празднуете, идиоты?" Десятки человек, как по команде, закрыли рты и опустили бокалы. Никто из них не посмел что-либо сказать в ответ на подобную грубость со стороны ворчащей старухи. Ведь перед ними сейчас стояла сама вдостоущая княгиня Лукреция Висконти, мать князя Виктора, своего второго по старшинству сына, и мать многих других его братьев и сестёр, некоторые из которых в данный момент тоже присутствовали на пиршестве. Эта жестокая и беспощадная женщина пользовалась непререкаемым авторитетом в семье, хотя лидером и главой рода Висконти считался Виктор. Как было и положено по закону, но влияние его матери на дела семьи было ничуть не меньше, а то и больше, чем у сына. Лукреция, несмотря на свои 80 лет, в которых она и осталась после проведения криорегенерации, держала бразды правления в крепких жилистых руках. Она, как волчица, стояла на страже многочисленного семейства, оберегая своих детей от всякого рода опасностей и их собственной глупости. Она, как серый кардинал, пила интриги и заговоры, была в курсе всех тайн княжеского двора и являлась главным арбитром в спорах и тяжбах между родственниками. Вот почему все эти закалённые в сражениях и драках воины и воительницы сейчас сидели как маленькие нашкодившие дети, боясь сказать слово в своё оправдание, чтобы не получить на глазах всех затрещину от княгини матери. Колено сих ротвисконте деградирует на глазах, если его лучшие представители радуются ничтожному техна артефакту в своих руках. как панацея от всех дальнейших бед, пробурчала старуха, сокогая костылём по железному полу отсека. Она прошла в центр зала и села по правую руку от князя на место, предназначенное ей по праву. "Матушка, мы отмечали великую победу нашего флота, который, не потеряв ни одного корабля, вышел из системы Сартакерта и теперь является одним из самых крупных и боеспособных в империи", без задней мысли ответила нынешняя молодая жена князя Виктора, Мирелла, сидевшая рядом. Она меньше всех знала, на что способна старая Кнегиня, хотя женой Висконти была уже несколько лет, и, обладая властным характером, не могла сдержаться после слов старой Лукреции. Мирелла происходила из знатного и древнего рода сектора Западной экзархии и не терпела подобного к себе обращения. К тому же она просто ненавидела вдовствующую Кнегиню и считала её своей главной конкуренткой за влияние на Виктора. Кто тебе сказал, что мы не потеряли ни одного корабля, дура? резко ответила старуха, плюхаясь в кресло и сразу принимаясь за ужин. И не смей называть меня матушка. Я к счастью не причастна к твоему появлению на свет. Аппетит у княгини матери всегда был отменным, несмотря на возраст. Мама, не нужно так, попытался вставить слово князь Виктор, видя, как щёки Мирелы наливаются кровью. А что? Она не знает, как наш красный легион был уничтожен генералом Северяном, как его там зовут, Васильковым? Тут же заткнула сына Лукреция. Кто твоя жена после этого, как не набитая дура? Крингиня, при всём уважении, вы не смеете обращаться ко мне в таком тоне, возмущённо воскликнула Мирелла, вскакивая с места и сжимая кулаки. Я представительница древнего рода Нери, и вам не позволительно так. Ты забыла добавить к слову древней ещё и слово бедный, перебила её старая Крингиня. Кому нужна твоя родословная? Если собственные планеты не могут прокормить твою семью, забыла, что именно мы висконти возвеличили тебя и вернули доброе имя твоей семье, а теперь ты преосанилась, отъелась на наших орчах и во всю показываешь свою прыть. Сядь на место и веди себя, как приличествует женихе великого князя. Мерелла в отчаянии посмотрела на мужа, затем на остальных сидящих рядом, но ни у кого из них не нашла поддержки. Ей пришлось проглотить обиду. И молчал сестца за стол. Так-то лучше, удовлетворенно кивнула Лукреция. А то последнее время много от тебя шума. Я веду себя, как считаю правильным. Сквозь зубы огрызнулась жена князя Висконти. Правильным-то считаешь травить мою внучку и не давать ей спокойной жизни? Нахмурилась старуха, стукнув вилкой по столу. Да, Валентина не твоя, а родная дочь. И ты, конечно же, в первую очередь защищаешь собственных детей. Но это не даёт тебе права преследовать девочку и тем более пытаться её убить. Я не причастна к покушению на девчонку, и об этом заявляла уже не раз, стала оправдываться Мирелла. Но княгиня, судя по всему, знала гораздо больше, поэтому лишь отмахнулась от своей нерадивой невестки. И зачем ты её вообще преследуешь? Этого я понять не могу, продолжала старуха. Дочь Виктора, пусть даже от первого брака, по нашим законам не может претендовать на наследство и титул старшего князя семьи. твои дети как наследники в абсолютном приоритете и безопасности так на кой чёрт тебе понадобилось решать жизни несчастной девочку мама мы уже много раз обсуждали эту тему начал выходить из себя захмелевший Виктор Висконти следственная комиссия не обнаружила да и не могла обнаружить причастности моей супруги к покушению на Валентину давай закроем эту ненужную тему тем более на людях давай закроем согласилась мать К тому же обсуждать нужно не разборки внутри клана, а наши дальнейшие действия после всего, что произошло у планеты крепости Сартакерты. Действия наши понятны и очевидны, бросил князь успокаиваясь. Мы возвращаемся в западную гекзархию и начинаем тотальную экспансию в ближнем к нашему родовому сектору космоса. Никто не сможет противостоять такому флоту, какой сейчас находится под моей рукой. Протекторат за протекторатом я буду подчинять себе. По какому праву идёт перебила его мать, отвлекаясь от блюда. По праву сильного, стукнул по столу князь. Это единственное право на сегодняшний день, и поверь, самое эффективное. А это право временное, пока на троне империи никого нет. Покачала головой княгиня-мать. Ты думаешь, что вот так легко подчинишь нашему дому тысячи новых звёздных систем, и тебе за это впоследствии ничего не будет? Когда окончится гражданская война, а она кончится обязательно, придёт время платить по счетам. Новый правитель станет заново собирать лоскутные одеяла империи и спросит с тебя Виктор за все твои ново приобретенные системы. И вот тогда наш дом узнает настоящую опалу императора. Ты этого хочешь, глупец? Ты хочешь, чтобы в наш родовой сектор прибыли хорательные имперские легионы? Старуха кричала на сына и била своей тростью по краю стола. Не хочу я ничего подобного. Поднял руки вверх князь Виктор, испугавшись гнева матери. С чего ты взяла, что нас накажут за новые захваты? Династия настолько слаба, что империи потребуется не один век на восстановление, если таковое, конечно, вообще произойдет. А ново приобретенные территории к тому времени мы сможем легитимизировать. Так было всегда в нашей истории. Вспомни хотя бы моего отца и твоего мужа. Он силой брал то, что считал принадлежащим дому византий по праву. И чем он закончил? Невеселого усмехнулась Лукреция, покачав головой. Вы за вам на Астрополис судом и публичной казню за свои преступления перед ныне покойным императором. Твое его отца погубила глупость и жадность. Он не смог остановиться и за это поплатился собственной головой, аккуратно отделенной от тела императорским полочом гиёмом талием. Его оклеветали враги. Они послали императору Гуан Мину ложные доносы на отца. Воскликнул князь Виктор. который хорошо помнил события десятилетней давности, как будто это происходило с ним недавно. Чем сегодняшний день отличается от вчерашнего? Тут же задала вопрос княгиня мать. Ты решил, что сейчас не найдётся недоброжелателей, которые готовы воткнуть тебе нож в спину, да и стаковых очередь будет стоять в секретное имперское управление, чтобы оставить очередной донос на нашу семью, а после того, как ты начнёшь массово захватывать звёздные системы, Врагов у тебя прибавится на порядок больше. Ну кому же они будут приносить все эти доносы, если императора на острополисе нет и не предвидится, рассмеялся князь Виктор, и его поддержали остальные родственники. Нет, вы же, мой, действительно подходите друг другу по интеллекту, а вернее, его отсутствию, фыркнула старая Кнегиня, даже прекратив на время приём пищи. Матушка, ты опять за своё, недовольно скривился князь. Ты что, не понимаешь, что Ванмин сбежал? И совсем скоро будет сидеть на троне, недоумённо воскликнула Лукреция, тыча пальцем в висок своему сыну. Этот мальчик, будущий великий правитель, даже его отец в лучшие свои годы Анабасиса в подмётки ему не годится. Я видела и лично разговаривала с Ванмином. Это неординарный мальчик, поверь мне. А когда он зайдёт на престол, все, кто ему противостоял, и все, кто воспользовавшись моментом, присвоил себе имперские системы, поплатится, и не только собственными жизнями. Наш дом полностью может прекратить своё существование, если мы станем для мальчишки врагами. Этого я допустить не могу. К бесам космоса тебя и твою жену с её выродком, если под угрозой жизнь семьи Висконти. Князь Виктор нервно сглотнул. Он чётко понимал, что его мать готова во имя защиты рода пожертвовать и собой, и своим сыном, даже не моргнув глазом. Но каким образом мальчик окажется на троне? Робко спросил Виктор. У Ванмина рядом лучший имперский генерал. Стало загибать пальцы Лукреция. У мальчика рядом мать, которая охраняет его как тигрица. У мальчика рядом самый мудрый и опытный царь-дворец, министр вооружений Дарния. И, наконец, сам Ванмин, ум и завориадный смысле которого просто поражают. Я свою седую голову уставлю на кон, что не позднее чем через полгода под его рукой будет флот равный флотам Птолемея, Янга и Полядеса. Так, много недовольных есть сейчас на просторах империи, готовых встать под знамёна маленького императора. Значит, нужно как можно быстрее найти мальчишку и сделать его нашей марионеткой, какой он уже был при усами бадури, решил Виктор Висконти, глядя на мать, ища её поддержки. Я немедленно отправлю корабли на поиски Ванмина. Ты не сумеешь сделать из него куклу, отрицательно покачала головой Лукреция. Он слишком умён, и это обернётся бедой для нашего дома. Что уже тогда делать, матушка? Его нужно найти и убить, пока он не вырос и не окреп, жестоко и бескомпромиссно сказала старуха. Только так у нас появится шанс выжить. Убить. Словно эхом повторил за ней князь, погрузившись в собственные мысли. Что ж, пусть будет так. Выдели лучшие корабли и самые проверенные экипажи со штурмовыми командами, продолжала укреца, глядя на своего сына. Это опасное и трудное задание, и обычный командуор с ним не справится. Кто из моих братьев и племянников желает выполнить данное поручение? Виктор посмотрел на своих старших офицеров. Сразу около десятка из них вскочили с мест и стали бить себя в латы кулаками, демонстрируя свою преданность и мужество. Но тут же замолчали и сели обратно на свои места, как только увидели на себе суровый взгляд княгини матери. Нет, эти только всё испортят, покривилась старуха. Я знаю, кого тебе нужно послать в эту крайне важную экспедицию. Кого же, матушка, твою старшую дочь Валентину? Что, Вали, как главно командующий экспедиционным корпусом? Это же шутка, мама. Виктор немного опешил от услышанного имени. Ты знаешь в своем окружении подобного ей воина-поединщика и стратега? Вопросом на вопрос ответила княгиня. Девочка лучшая в фехтовании на плазменных мечах. У нее лучшие показатели, как у командора корабля. И к тому же она лучшая в военных знаниях. Я вообще сожалею, что Валене родилась мальчишкой. Затем старая княгиня пододвинулась к сыну и прошептала тому на ухо, глазами указывая на сидящую рядом Мирелу: "Если хочешь сохранить жизнь своей дочери, как память о покойной первой жене, то дай своей девочки руководство в этой операции. Иначе твоя злобная паучиха Мирела рано или поздно отправит ее на тот свет, а Валентина, точно тебе говорю." не подведёт и лучше любого другого выполнит возложенное на неё задание. Виктор Висконти не надолго задумался, а затем громко произнёс: "Пригласите сюда мою старшую дочь